Ему одному было известно, что под двумя куропатками прячутся миллионы фунтов. Так почему же японец не отступает? Может, ему тоже что-то известно? Да нет, это просто невозможно. Ведь картина поступила прямиком из «Бюри Сент-Эдмундс». Может, профессор Карпентер где-то проболтался? Нет, тоже невозможно. Может, японцу просто понравилась эта картина? Случается же такое, что у человека просто напрочь отсутствует вкус. Может, он думает, что магнаты из Токио и Осаки толпами побегут в его галерею и передерутся между собой, чтобы купить эту дрянь? Нет, тут явно что-то не так. Но что? Он не мог не принимать ставок от Ямамото, и в то же время, зная, что таится за куропатками, не мог дать Бертраму знак остановиться, иначе картину получит японец. Публика в зале понимала, Что на аукционе происходит что-то странное. Никогда прежде этим людям не доводилось видеть ничего подобного. Во-первых, настораживал сам факт появления подобной мазни на торгах. Приличный дом просто не мог позволить себе выставить такую картину. Во-вторых, два покупателя сошлись из-за этой дешевки в смертельной схватке, и цена взлетела до небес. Один из них — какой-то эксцентричный старикашка с отвислыми моржовыми усами — другой — загадочный самурай с непроницаемым лицом. И единственное, что могло в такой ситуации прийти на ум, это подозрение, что хотя бы один из них что-то унюхал. Всем им было хорошо известно, что мир искусств не для брезгливых, что здесь люди порой способны на поступки, в сравнении с которыми какой-нибудь корсиканский разбойник может показаться викарием. Всем ветеранам, собравшимся в этом зале, Была памятная история двух дилеров, посетивших жалкую распродажу в старом полуразвалившемся особняке, где один из них углядел на с убитым зайцем, висевший у лестницы в холле, его даже на распродажу не выставили, но интуиция не подвела, и они его купили по дешевке. Заяц оказался последней из картинки кисти Рембрандта. Так почему старый шотландец, лежавший В бреду на смертном не мог приписать то же самое своим куропаткам. И оказаться правым, и они, дорезив в глазах, всматривались в картину, в надежде уловить проблес таланта, но не находили ничего. А торги меж тем продолжались. Когда прозвучала сумма в 200 тысяч фунтов, у дверей началась толкотня, люди расступились и пропустили в зал высокого и представительного мужчину. То был никто иной, как герцог Гейтсхед собственной персоной. Он вошел и застыл у стены, точно кондор, высматривающий добычу, и готовый нанести ей смертоносный удар. После 240 тысяч Слейд начал терять над собой контроль. На лбу проступили крупные капли пота, в них отражался свет ламп. Голос поднялся на несколько октав. Читье подсказывало ему, что пора положить конец этому фарсу, но он уже не мог остановиться. Столь тщательно и тонко разработанный им сценарий вышел из-под контроля. Четверть миллиона фунтов, и левое его века бешено задергалась. Сидевший в заднем ряду, Бертрам видел лишь непрерывное подмигивание и продолжал повышать ставки. Слейд изо всей силы старался дать ему понять, что пора остановиться, но старик четко запомнил приказание. Одно подмигивание, одна ставка. «Что скажете, сэр?» — беспомощно и визгливо прокрякал Слейд в адрес очкастого японца. Настала томительная пауза. Слейд про себя молился, чтобы все это наконец кончилось, но японец громко и отчетливо произнес «Хай!». левое веко Слейда дергалась, как бешеная И Бертрам послушно поднял карточку. Когда прозвучало 300 тысяч фунтов, Лью Тревис что-то яростно зашептал на ухо герцогу, и Кондор двинулся вдоль стены, приближаясь к тому месту, где сидел его служащий Бертрам. Глаза всех присутствующих были устремлены на японца, и тот вдруг поднялся, бросил карточку на сиденье, отвесил вежливый сдержанный поклон, перегрину Слейду и двинулся к двери». Толпа расступилась перед ним, как красное море перед пророком Моисеем. «Триста тысяч раз!» — еле слышно просипел Слейд. «Триста тысяч два!» — стук молотка, и зал словно взорвался. Так всегда бывает после почти невыносимого напряжения. Каждому хотелось поделиться своими чувствами и впечатлениями с соседом. Слейд оттер пот со лба объявил что дальше торги будет вести мистер Лью Тревис, и сошел с трибуны. Бертрам, испустив вздох облегчения, поспешил к себе в коморку выпить чашечку крепкого горячего чая. Герцог наклонился и яростно прошипел на ухо Слейду. «Ко мне в кабинет! Через пять минут! Будьте так любезны!» «Перегрин!» — начал он, когда они остались одни в кабинете председателя. «Заметьте, никаких там пери или старина, дорогой перегрин!» «Могу ли я узнать, что за дьявол в вас вселился и что вы там вытворяли, а?» «Проводил аукцион?» — тупо ответил Слейд. «Шутки здесь неуместны, сэр. Что за куропатки, что за жалкая мерзкая мазня? Это только на первый взгляд. Ты покупал ее для дома Дарси? Почему?»